Глава 11. В путь вышли в впятером Назарий, Белорус с Тураном и Михокорповские агенты. Крючок сделал вялую попытку присоединиться к ним, хотя и не знал, куда они идут. Ему в несколько голосов велели лечить ребра и помочь Ставридусу с новой оболочкой для крафта, и он легко согласился. Ковшня повел их прочь от центра города. Идти пришлось по старым улицам, где многие здания, как и дом Риты, были выстроены на древних фундаментах. На маленький отряд, возглавляемый Назарием, никто не глядел. У жителей умирающего города хватало проблем. Где-то в отдалении раздавался рев и визг снарядов. Обстрел продолжался, и небо над Херсонградом было затянуто дымом. Вскоре провожатый свернул в кривой проулок и остановился у небольшого здания развалюхи огляделся и постучал. Три быстрых удара, пауза, еще три. Из-за двери донеслись шаги. В щелях мелькнул свет. добежащий старческий голос спросил. «Кого ночь принесла? Кого ждали, того и принесла!» – проворчал Назарий. «Открывай, Кирюта!» Кирюта оказался дряхлым старикашкой. Должно быть из прежних сподвижников Назария и Августа и кутался в просторный балахон с накинутым капюшоном. Когда он посторонился, впуская перешельцев и поднял лампу повыше, Туран увидел под седыми патлами на лбу татуировку, но что там было изображено, не разобрал. Они прошли через узкий коридорчик, заваленный всяким вонючим хламом. Дальше была комната, где Кирюта ухватился за лежащий в углу фанерный лист, поверх которого валялось всякое тряпье потянул. Ничего у него не вышло, тогда старик отставил лампу и взялся за лист обеими руками. Север кивнул напарнику, тот помог, и вдвоем они оттянули фанеру в сторону. Под ней скрывалась широкая дыра. «Нам туда», — пояснил Назарий. Ковшня взял лампу, Кирюты, у севера нашелся фонарик. Туран заглянул в дыру. Вниз уводили грубо вырезанные земляные ступени. — Обо мне в старые времена говорили, что я знаю весь Херсонград сверху донизу, — пробормотал Назарий, спускаясь в подземелье. — Донизу! Узкий лаз вел на глубину примерно в два человеческих роста. Дальше шла тесная галерея. Стены казались гладкими, зализанными и отсвечивали красным. Туран быстро понял, что это глина. Проход был низковат, и рослому Назарию приходилось горбиться. Конца галереи видно не было, свет лампы и фонарика терялся в темноте. Иногда лаз проходил через стены, в древней кирпичной кладке были прорублены дыры. Попадали серые подвалы с плесенью на стенах. Все было давным-давно брошено, подземельями никто не пользовался. А плесени было много. И в конце концов белорус сказал, что слишком уже это похоже на некроз. Под землю некроз не проникает. — возразил Назарий. — Тихо здесь, спокойно. А плесень — это самое обычное. Галерея опускалась все ниже. Стали попадаться ответвления, перекрестки, кое-где потолок был укреплен стояками с перекладинами. Чувствовалось, что эта часть обитаема. Свод был закопчен, здесь частенько ходили с факелами. Ковшня уверенно выбирал направление, сворачивал, и вскоре стало понятно, что без проводника отсюда не выбраться. Назарий приободрился, плечи распрямились, говорил он теперь громче, увереннее. Несколько раз пояснял, что они уже достигли такого-то и такого-то места в Херсонграде, прошли центр, и башня управителя осталась позади. Старик напоминал фермера, который с удовольствием показывает гостям, как все устроено в его хозяйстве. Шагали они вроде и недолго, но Турану уже начал казаться, что он под землей целую вечность, а Белорус стал жаловаться, что ему душно. «Думал, хуже, чем в небе летать не бывает. не -е -е -е. Поднимите Тима Белоруса к облакам, и ему легче станет, чем в этом подземелье затхлом. Воздуха здесь мало, что ли?» «Шагай, человече, не робей!» — бросил через плечо Назарий. «Это с непривычки так. Кажется, на самом деле воздух здесь имеется в избытке. Всем дышать хватает. Всем, кто живым сюда попал». «Живым? Это о чем, дед?» «А мертвяков под землей всегда больше, нежели живых. Только им воздух не требуется. Ну вот, пришли». Галерея сделалась шире и выше. Стены были выложены обожженными кирпичами и впереди Туран увидел арку, высокую, из тесаного камня, на нее лился яркий свет. Назарий шагнул в арку, и его силуэт будто растворился в ясном желтом сиянии. Остальные прошли за стариком и оказались в зале с высоким сводом. Несколько больших ламп освещали подземелье. Стены были аккуратно выбелены и покрыты фресками. Распятый мутант наподобие тех, что любят изображать монахи Ордена Чистоты, только здесь он не выглядел отталкивающим, злобным чудищем. Взгляд его, устремленный высь был наполнен печалью. В центре зала стояли трое в просторных балахонах. С украшенным фресками залом гармонировали бы чистые белые одежды, но у них накидки были перемазаны грязью, красной глиной запятнанной плесенью и прилипшими клоками паутины. Хотя это, наверное, неудивительно для того, кто проводит жизнь под землей. Двое из встречающих были людьми, а третий наверняка мутант. Необычно длинные руки с широкими ладонями, горб, цепочка наростов, пересекающих лоб, уходящих от переносица через темя к позвоночнику шишка расположенная между здоровенных надбровных дуг была украшена татуировкой такую же широкий раскрытый глаз имели и двое людей крабодиане задави меня мутант удивился белорус истинно так склонил голову один человек мир вам гости мир тебе друг Назари! это что же крабодианское копище будь повежливей человече попросил ковшня здесь храм волюю богопротивного ордена чистоты загнанные ревнители истинной веры под землю херсонские катакомбы здесь и ведут жизнь праведную меня гонимого приютили и вашими проводниками станут крабодиане надо же тим с удивлением огляделся туран слыхал об этой секте но только в общих чертах без подробностей чем любопытнее ему было оказаться в подземном святилище. «Чем же ты крабодианам платишь за помощь?» – спросил Север. «Вам такую же плату внести потребно будет». В подземном святилище речь Назария изменилась. Он явно подделывался под говор хозяев, вставляя всякие обороты, какие в ходу у людей, приверженных религии. «Это какую же плату? Мутантов возлюбить?» Или чего доброго, мутанток?» Беларусь ляпнул и тут же сам пожалел. Татуированные крабодиане уставились на него с неодобрением. «Придержи язык, человече», — укоризненно сказал Ковшня. «Я преклоняю слух к проповедям крабодиан, тем и любезен им. Вам тоже сделать, невелика плата, а? В пути узнаешь о вере крабодианской только и всего. Больше крабодианам...» «Ничего не нужно. Слушали бы их, да хотя бы пытались понять. Верить и соглашаться не обязательно, лишь слушать со вниманием и после вдуматься». «Истинно так», — подтвердил татуированный. «Тогда не будем терять время», — кивнул Север. «Ведите нас». Крабодяне переглянулись, обменявшись кивками, жестами пригласили следовать за ними. Из зала вело несколько ходов. Татуированные выбрали нужный им. Каждый взял лампу, двое возглавили шествие, третий пристроился за Тураном. Отцветы его лампы плясали по сводам галереи, отчего тени извивались будто в танце. Туран несколько раз оглядывался, крабодианин ободряюще улыбался ему. Подземный лабиринт сделался более сложным. Галерея то и дело пересекалась с другими, и тишина ушла. То тут, то там – раздавались шорохи, стуки, скрежет и треск. Иногда ход поднимался, иногда вел вниз. Кое-где за стенами шла работа, гудели моторы, дрожь передавалась сводом, сыпалась пыль и кусочки мха, пятнающего красноватую глинистую почву. Изредка встречались просторные пещеры с укрепленными сводами. В таких местах и шуму побольше было. Похоже, работают подземные мастерские. Любопытно была устроена жизнь сектантов, но сейчас Туран думал о другом, представлял себе, как пройдет вылазка в лагерь гетманов, пытался припомнить, что было видно с крафта и прикидывал, с чем придется столкнуться на поверхности.